Глава 12 Главный и единственный подозреваемый, в деле об убийстве посла Максимилиана Офолса, был взят живым в раннем каньоне через три дня после ее возвращения в Лос-Анджелес. Он существовал там, как дикий зверь, хоронясь наверху среди скал. Голод, жажда и изнурительный зной довели его до полного истощения. «Действуя на основании полученной информации, мы схватили его. Подонок находился в самом жалком состоянии и, похоже, был даже рад отдаться в руки правосудия», провозгласил Тони Джинива в чистокол микрофонов. Преступник спустился вниз и вышел на открытое место, чтобы найти какую-нибудь еду. Он рылся в мусорном баке на территории для выгула собак, и его взяли с красной помятой упаковкой «Макдоналдс» в руках — в тот унизительный момент, когда он пытался извлечь из промокшего пакета несколько оставшихся там кусочков жареной картошки. Услышав об этом в новостях, Ольга Семеновна тотчас приписала арест убийцы своему колдовству. — Вот что значит картофельная магия, — сообщала она каждому встречному. — Ну и дела. Выходит, я еще не утратила своего дара. Было подтверждено, что захваченный действительно никто иной, как Номан Шерноман, Номан, известный также как Клон Шелимар. Новость об аресте вызвала у Кашмиры Офолс странное чувство разочарования. Засевшее в ней нечто требовало, чтобы она выследила и нашла его сама. Отголоски его бессвязных, нечленораздельных речей перестали долетать до нее. Может, это от того, что он слишком ослабел? Кашмир продолжал жить в ней, и арест Шалемара в Америке, полное размывание его как личности в интонациях чуждой ему речи, вызвало у нее смятение, которое она не сразу, но постепенно опознала как культурный шок. Она больше не считала, что история Шалимара это дело Америки. Она касалась Кашмира, она касалась лично ее. Новость об аресте Шелимара заняла почетное место на первых полосах газет и позволила измочаленному уличными беспорядками департаменту городской полиции набрать очки в момент, когда он больше всего в этом нуждался. К этому времени глава департамента Дэрил Гейтс, вначале упрямо не желавший покидать свой пост, был отправлен в отставку. Был уволен и лейтенант Майкл Мулин, чей отряд полицейских, испуганный превосходящими силами бушующей на углу Флоренса и Нормандии толпы, позорно отступил. Материальный ущерб, нанесенный городу, составил один миллиард долларов. Ущерб, нанесенный карьере майора Брэдли и верховного судьи Рейнера, не поддавался определению в валюте, он был невосполним. В подобной ситуации успех лейтенанта Джинивы и сержанта Хилликера по поимке убийцы, был подан газетчикам как беспримерный подвиг и свидетельство того, что в полиции есть не только ублюдки вроде Куна, Пауэлла, Брисено и Уинда, зверски избившие Родни Кинга, но и честные, хорошие парни. Сам родник Кинг выступил по телевидению с призывом заключить перемирие. — Давайте попробуем успокоиться, — воззвал он к телезрителям. Интервью с лейтенантом Джинивой и сержантом Хиликером стало гвоздем последнего в мае ночного ток-шоу. На вопрос ведущего Джонни Карсона, способна ли, по их мнению, полиция Лос-Анджелеса вновь завоевать доверие жителей города, сержант Дженнива ответил, что безусловно способна. А сержант Хиликер, энергично ударив сжатым кулаком правой руки по ладони левой, прибавил «И то, что злостный преступник пойман и сидит сейчас за решеткой», служит тому живым подтверждением. За сим последовал краткий период распродажи Майек с изображениями Тони и Элвиса на пляже Венеция в Мелроузе. Один из телефонных каналов заявил о проекте фильма об Элвисе и Тони, где главные роли должны были исполнять Джо Монтенье и Деннис Франц. Клоун Шали Марс с удивительной быстротой превратился в фишку в политической игре, и Кашмира Оффолс, которая теперь считала своим только это имя, о чем и известила всех своих знакомых. Кашмира, родители которой были подло убиты, чувствовала, как в ней нарастает раздражение всем происходящим. Нечто, проникшее в нее в тот момент, когда она стояла на коленях у материнской могилы, было для нее чрезвычайно важно и требовало решительных действий. Теперь величайшие события ее жизни процедили сквозь сито политики, И в сухом остатке оказалась лишь болтовня о коррупции, о червоточине в полицейских рядах и честных копах Хиликере и Джиниве. Земной шар не перестал вращаться, и мир беспощадно продолжал свой путь. Макс для него уже не существовал, и Бунь, и Каул тоже. Героями дня сделались Элвис и Тони, они и присвоили себе злодея-клоуна Шелемара. Он стал для них, можно сказать, хэппи-эндом. Счастливым завершением их карьеры, их самым крупным кушем, который придал их жизни смысл, тем самым отняв этот смысл у ее собственного существования. Одна у себя в квартире, Кашмира в ярости колотила кулаками об стену. Как она себя ощущала? Погано. «Нужно ему написать», — решила она. «Пусть знает, что я жду. Пусть знает, что он мой». Я собираюсь рассказать тебе об отце. Тебе следует побольше узнать о человеке, с которым ты вступил в тесные отношения и принес ему смерть. Ему и так оставалось жить недолго, но тебе не терпелось, ты жаждал крови. Ты отнял жизнь у великого человека, и тебе надлежит знать о ней больше. Я собираюсь сообщить тебе то, что он рассказывал мне, когда я была маленькой, о вхождении в дворец власти. «Я также расскажу тебе о его нелепом увлечении мифическими людьми-ящерицами, которые, как он был убежден, жили когда-то под Лос-Анджелесом. Я намерена в компании с ним и с тобой перелететь во Францию времен Сопротивления, что, думается, ты найдешь для себя небезынтересным. Полагаю, все свои подвиги ты оправдываешь тем, что совершал их во имя свободы». Так что тебе, наверное, будет любопытно узнать, что мой отец тоже был борцом за свободу. Я хочу, чтобы ты узнал, какие песни он пел, например, про жаворонка, и какую еду он любил больше всего. Это был зауэркраут с рислингом и баранина в меду, блюда его эльзасского детства. Хочу, чтобы ты узнал, как он спасал жизнь своей дочери и как дочь любила его. Я буду засыпать тебя письмами, буду писать и писать. Они станут твоей совестью, станут травить тебе душу и мучить. Они превратят твою жизнь в ад до того самого часа, пока, если все пойдет как должно, ее у тебя не отберут. Даже если ты не станешь их читать, если тебе их не отдадут или ты будешь рвать их в клочки, они все равно копиями вопьются тебе в сердце. Мои письма. Это проклятие, и они иссушат тебе душу. Мои письма — это грозные предупреждения, и они непременно вселят в тебя ужас, а я не перестану писать, пока ты не умрешь. Может, я буду писать их и после, буду писать их твоему корчащемуся в аду духу, и они будут мучить тебя сильнее адского пламени. Тебе никогда больше не увидеть Кашмира, но я, Кашмира, здесь, рядом, и ты будешь жить во мне. Письма мои станут для тебя тюрьмой более страшной, чем та, в которой ты сейчас. Они станут твоей одиночной камерой. Тяготы твоего теперешнего тюремного заключения — ничто по сравнению с теми, которые ты будешь испытывать от моих писем. Тебе знакома песенка Хаббы Хатун о пронзенном сердце? О, стрелок, грудь моя открыта твоим стрелом. Они пронзают меня, Чего ты так жесток? Так вот, теперь я стрелок, и моя цель ты, только стрелы мои пропитаны не любовью, а ядом ненависти. Мои письма — это стрелы ненависти, и они найдут тебя. Я твоя темная шахерезада. Я буду писать тебе день за днем, ночь за ночью. но не с тем, чтобы спасти свою жизнь, а для того, чтобы взять твою, чтобы ядовитые змеи моих снов обвелись вокруг твоего тела и зубы их впились тебе в шею. Можешь сравнить меня, если желаешь, с принцем Шахрияром, а себя с его молодой женой, потому что голос моих писем будет преследовать тебя даже во сне. Каждую ночь я буду петь тебе о том, как ты умрешь. «Ты меня слышишь? Слушай мой голос. Каждый день и каждую ночь до самого твоего смертного часа я буду шептать тебе в ухо. Твой голос больше не гудит у меня в голове. Теперь это ты будешь слышать меня постоянно». Клоун Шелемар в ожидании суда провел в центральной тюрьме города на Бушет-стрит полтора года. Он был помещен в секцию 7000, где содержались особо опасные преступники. На ногах его были цепи, и еду ему подавали прямо в камеру. Раз в неделю ему отводился час на физическую разминку. Первые несколько недель заключения узник пребывал в чрезвычайно возбужденном состоянии, часто кричал по ночам, жалуясь, что в голову его проникла демоница, которая всаживает ему в мозг раскаленные копья. Как склонного к суициду, его перевели под круглосуточное наблюдение и назначили транквилизатор Ксанакс. На вопрос, не хочет ли он, чтобы его навестил священнослужитель одной с ним веры, он ответил согласием. К нему допустили молодого имама с Фигуэра-стрит, и тот сообщил, что заключенный выразил искреннее раскаяние в содеянном и признал, что в силу плохого знания английского Неверно истолковал некоторые высказывания Максимилиана Оффолса по поводу Кашмира во время его телевизионного выступления и вбил себе в голову, что его следует уничтожить как врага мусульман. Таким образом, совершенное убийство стало следствием недостаточного знания языка, и узника мучает раскаяние в содеянном. Однако во второе посещение имам застал своего подопечного, несмотря на Ксанакс, в состоянии крайнего возбуждения. Тот общался с невидимым собеседником, судя по всему, женщиной, говорил по-английски, причем достаточно хорошо. Так что его предыдущее утверждение о недопонимании стало выглядеть весьма сомнительно. Когда имам сказал ему об этом, заключенный впал в бешенство и пришлось вызывать охрану. После этого случая молодой имам не захотел его навещать, а сам узник отказался видеть кого-либо другого, хотя почтенный член латино-мусульманской ассоциации Лос-Анджелеса Франсиско Мохаммед, время от времени посещавший тюрьмы, выразил готовность зайти к заключенному по первому его требованию. Когда дело представили для предварительного слушания, районный прокурор Гил Гарсетти, после беспорядков сменивший на этом посту Айру Рейнера, пришел к заключению, что беседа имама с обвиняемым доказывают, что тот опасный преступник, профессиональный убийца, совершавший свои деяния под разными именами. Он опытный актер со множеством масок, и словам его о раскаянии и угрызениях совести не следует верить. Клоуну Шелимару было предъявлено официальное обвинение в убийстве посла Максимилиана Оффолса, после чего до суда его вернули обратно на Бушет-стрит. Присяжные единодушно решили, что в силу некоторых особых обстоятельств этот человек заслуживает смертного приговора. Если суд утвердит это решение, то обвиняемому будет предложено выбрать один из двух вариантов приведения приговора в исполнении – инъекцию или газовую камеру. Клоун Шелемар поначалу отказался от услуг официально назначенного защитника, однако потом согласился. За его дело взялась команда Уильяма Тиллермана, известного своей склонностью защищать «Провальные дела». Виртуоза судейских шоу, неторопливого и тучного, напоминавшего Чарльза Лоутона в свидетеле обвинения. Впервые он проявил себя как выдающийся юрист, будучи младшим членом команды защиты на процессе некоего Ричарда Рамиреса, прозванного «Ночным Татем». Ему приписывали роль тайной руки, которая определила стратегию защиты в нашумевшем деле братьев Менендес, хотя официально он в команде не значился. Эрик Нэндосы сидели в том же блоке за номером 7000, что и клоун Шелимар. Там же, только чуть позже, предстояло провести немало времени бывшей звезде футбола Джеймсу Симпсону. Когда по адресу Бушет-стрит 441 на имя Шелимара одно за другим стали приходить письма от осиротевшей дочери Макса Оффолса, то именно Тиллерман установил связь между ними и будто бы преследовавший его подзащитного по ночам женщины и демоном, после чего выработал основную линию защиты на процессе, впоследствии ставшем широко известным как «Дело о колдовстве». Когда на клоуна Шелемара обрушился вал писем, администрация тюрьмы и адвокат вначале осведомились, хочет ли он читать их. А затем Тиллерман настоятельно посоветовал ему ни в коем случае на них не отвечать. «Это письма от моей падчерицы. Я обязан знать, чего она хочет», — ответил заключенный. Причем Тиллерман отметил про себя, что по-английски Шалемар говорил, хотя и с сильным акцентом, но вполне грамотно. «Что же касается ответных писем», — продолжал Шалемар, — «то в этом нет необходимости». На ее вопрос нет и не может быть ответа. Тюремные колеса вращались медленно, и письма доходили до адресата с задержкой на 2-3 недели, но для клоуна Шелемара это не имело значения. Получив самое первое письмо, он моментально идентифицировал его автора как женщину Пхут, терзавшую его мозг в ночных кошмарах. Он сразу понял, что означали письма дочери Буньи, Она взяла на себя роль немезиды-мстительницы, и независимо от решения калифорнийского суда, его реальным судьей будет она. Именно она, а не двенадцать американских присяжных, вынесет ему приговор. И именно она сама, а не тюремный палач, намерена каким-то образом привести его в исполнение. Где, как и когда, все это уже не важно. Он стиснул зубы. он заставил себя терпеть ее ночные атаки хотя по прежнему просыпался с криком он внимательно вчитывался в ее ежедневные угрозы он выучивал их наизусть отдавая себе отчет в их серьезности он принял ее вызов после того как было взорвано здание международного торгового центра в нью йорке спустя восемь лет об этом будут вспоминать как о первом теракте такого масштаба шеллимар Сидя за столом напротив своего адвоката в провонявшей комнате для свиданий, высказал опасения по поводу своей безопасности. «Дело в том», — сказал он, — «что даже в таком строго охраняемом месте одиночного заключения, как этот блок, мое положение, как мусульманина, обвиненного в терроризме, стало очень опасным». Ради встречи с Тилерманом клоун Шелимар приоделся как мог при данных обстоятельствах. Он был в тюремных синих джинсах, в тюремной же холщовой куртке и шапочке. На стене красовались две надписи. Одна гласила «разрешается только держать за руку», и вторая «при встрече один поцелуй плюс одно объятие». Перед уходом «один поцелуй плюс одно объятие». К нему это отношение не имело. Избегая смотреть в глаза адвокату, Он говорил почти шепотом, иногда запинаясь, но в целом на вполне сносном английском. Люди в тюрьме погибали каждый день. Шериф винил во всем урезанный бюджет, только от его слов легче никому не становилось. Осужденный за убийство узник умудрился ночью каким-то образом выйти в коридор и убить другого заключенного, который на суде дал против него показания, хотя камера того находилась на другом этаже. Остальные обитатели тюрьмы числом шесть тысяч по команде местных мафиози сделали вид, будто ничего не видели и не слышали. Вести о подобных событиях доходили и до Шелимара в его блоке семь ноль Член корейской банды получил 30 ножевых ударов, а потом его засунули в тележку с грязным бельем. Труп обнаружили спустя 16 часов, когда тележка стала вонять. Заключенного убившего жену забили насмерть. 200 человек приняли участие в драке, завязавшейся из-за пользования платным телефоном. Во время потасовки одному из заключенных нанесли 12 ударов ножом. Не исключено, что теперь, после событий на Манхэттене, какой-нибудь охранник забудет запереть двери в блок 7000, и в одну распрекрасную ночь некий горилла, именующий себя «Медовым пирожком», «Златовлаской Али», Великим лосем, худышкой из Вирджинии, малышом Киско или гангстером Старой долины даст волю своему патриотическому американскому гневу. Тилерман дернул плечом. — Ладно, я подниму этот вопрос, — сказал он, а затем, подавшись вперед, доверительно попросил. — Расскажи мне об этой девушке. И Шелимар, обычно неохотно отвечавший на вопросы, расслабился. и заговорил. Слушание дела Номана Шер Номана состоялось полгода спустя в окружном суде Лос-Анджелеса, в Ван-Найсе. Судьей был назначен Стэнли Вайсберг, председательствовавший на процессе по делу об избиении Родни Кинга четырьмя копами, оправдание которых вызвало беспорядки в городе. На спокойного, уверенного в себе профессионала лет пятидесяти пяти... последовавшие за процессом передряги, никак не повлияли. В связи с напряженной обстановкой после взрыва торгового центра в здании суда и вокруг него были приняты беспрецедентные меры предосторожности. Закованного в наручники, с цепями на ногах, Шалимара каждый день доставляли и увозили в белом бронированном фургоне с полицейским сопровождением из 11 машин, напоминавшим президентский кортеж — с постами по пути следования, мотоциклистами и снайперами на крышах. «Такие случаи, как с Джеком Руби, нам тут ни к чему», откомментировал это новый шеф полиции Уилли Уильямс. Когда же репортер спросил, как бы он оценил уровень принятых мер с точки зрения их интенсивности, тот ответил коротко. «Именно так мы бы все обставили, если бы это был Арафат». В самом начале для подбора кандидатов в присяжные было разослано 500 анкет с вопросником в 100 страниц. На их основании и с учетом мнения судей из этого числа выбрали 12 человек, и еще шестеро на всякий случай были зачислены в резерв. В состав присяжных попало четверо мужчин и восемь женщин младше сорока. Тиллерман хотел, чтобы присяжные были среднего возраста и чтобы преобладали женщины. Он считал себя знатоком человеческой натуры и принадлежал к разряду философствующих юристов, давно распрощавшихся со всеми иллюзиями. Он был убежден, что люди молодые, еще серьезно не задумывающиеся о смерти, менее склонны к ожесточенности во время суда над убийцей. Что касается доминирующего количества особ женского пола, то и на это Тиллерман имел свои резоны. Клоун Шалимар был очень красив собой, к тому же мужчина с разбитым сердцем, которого обманули и предали. Преступление на почве страсти в Калифорнии не оправдывалось законом, но Тиллерман полагал, что подобная мелодраматическая подоплека должна помочь защите. По сравнению с солидным, многоопытным Тиллерманом, представлявшие сторону обвинения Дженнет Минткевич и Ларри Танидзаки, которым едва исполнилось по 30, казались младенцами несмышленышами. Тем не менее, они успели пройти хорошую школу и были исполнены решимости выиграть процесс. Правда, Танидзаки в разговоре с коллегой высказал некоторые сомнения по поводу того, что им удастся добиться смертного приговора. По его опыту, присяжные не любили осуждать людей на смерть. Но Менткевич поспешила его разуверить. «Кого ж тогда казнить, если не таких, как он?» — воскликнула она. Их самой большой головной болью было то, что защита может попытаться отвести обвинение. Как ни странно, несмотря на то, что убийство Максимилиана Оффолса произошло ясным солнечным днем, у них не было ни единого свидетеля преступления. Казалось, вся улица сознательно закрыла на это время глаза, точно так же, как это сделали обитатели Лос-Анджелесской центральной тюрьмы во время сведения счетов между гангстерами. В распоряжении обвинения был нож с отпечатками пальцев, имелась и кровавленная одежда, был и мотив преступления. Не хватало лишь одного — живого свидетеля. Правда, на предварительном слушании Тиллерман заявил, что его клиент не станет отрицать сам факт преступления. Однако предупредил, что если обвинение будет настаивать на смертном приговоре, то тогда, вполне возможно, защита будет требовать его оправдания. «Видите ли», — уклончиво заметил он, — у моего клиента очень тяжелое психологическое состояние на вопрос судьи вайсберга с чем это связано тиллерман вполне серьезно ответил он находится под воздействием магии